суд рока Он вышел на лестницу, спустился на служебный этаж. Глухой коридор, куда выходили двери складских помещений и мастерских, был тёмен. Фондорин остановился перед реквизитной, подёргал ручку. Заперто надо полагать изнутри. Открыл отмычкой. Внутри кромешный мрак. Можно было бы включить электричество, но и раз Петрович хотел облегчить преступнику задачу. Полоски тусклого света сочившегося из коридора было вполне достаточно, чтобы дойти до полки и взять оставленные там часы. Идя через тьму и каждый миг ожидая нападения, Фандорин не без стыда ощутил приятнейшее возбуждение. Пульс отбивал барабанную дробь, кожа покрылась мурашками, каждый нерв звенел от напряжения. Вот истинная причина, по которой он не припёр доморощенного Борджа к стенке, не опутал цепочкой улик. Захотелось встряхнуться, освежиться, разогнать кровь. Любовь, опасность, предвкушение победы это и есть настоящая жизнь. А старость подождет. Не так уж он и рисковал, разве что преступник вздумает стрелять, но это маловероятно. Во-первых, услышит сторож, вызовет полицию. Во-вторых, судя по представлению, которое сложилось у Фандорина об ассистенте, сей Лермонтов для бедных, как меткой безжалостно обозвал его штерн выберет какой-нибудь способ потеатральней. Тем не менее, слух Раста Петровича был в полной мобилизации, готовый уловить тихий щелчок взведенного курка. Попасть в темной комнате по быстро движущейся чёрной кошке, Фандорин сегодня был в черном сюртуке. Не так-то просто. Местоположение убийцы он уже определил. Из правого угла донеслось легчайшее шуршание. Никто, кроме Вандорина в свое время специально учившегося слушать тишину, не придал бы этому звуку значения. Айрас Петрович сразу понял: это шелест ткани от ткани. Затаившийся в засаде человек поднял руку, что в ней? Холодное оружие? Что-нибудь тупое и тяжелое? или все таки револьвер? Окурок был взведен заранее. На всякий случай Вандорин сделал быстрый шаг в сторону из сероватой полосы света во тьму. Стал насвистывать Роман Солябьева соловей мой, соловей особенным образом, сдвинул губы в бок, сложил трубочкой. Если преступник целится, у него возникнет иллюзия, что мишень стоит на шаг левее. Ну, жемисье Девяткин, смелей. Жертва ни о чем не подозревает. Нападайте. Однако и Петровича ожидал сюрприз. Щелкнул выключатель, и реквизитную залило электрическим, очень ярким по контрасту с темнотой светом. Вот оказывается, зачем поднимал руку ассистент. Это был, разумеется, он, с растрепанной челкой и лихорадочно сверкающим взглядом. Дедукция не подвела Фондорина, но все таки не обошлось без еще одной неожиданности, помимо электричества. В руке у Девяткина был не нож, не топор, не ни какой нибудь вульгарный молоток, а две рапиры с чашеобразными эфесами. Раньше они лежали одной полкой ниже кубка. Бутафория из того же спектакля. Очень эффектно, беззвучно похлопал в ладоши и Рад Петрович. Жаль только зрителей нет. Одна зрительница все же была. Уже знакомая крыса сидела на прежнем месте, блестела злющими глазками. Должно быть, с точки зрения крысы оба они были невежими, бесцеремонно вторгшимися в ее владение. Ассистент загородил выход из помещения, а он почему-то держал рукояткой вперед. Зачем же вы свет включили? В темноте было бы проще. Не в моих правилах нападать со спины. Отдаю вас на суд рока, о лжа сочинитель. Выбирайте оружие и защищайтесь. Какой-то он был странный, Девяткин. Спокойный, можно даже сказать, торжественный. Разоблаченные убийцы так себя не ведут. И что же за балаган с бутафорским оружием? Зачем поцарапу ру фандорин тем не менее взял первую попавшуюся не разбирая мельком взглянул на острие. таким человека не проткнешь, разве что поцарапаешь или шишку набьешь, если как следует размахнуться не успел и раст петрович занять оборонительную позицию то есть даже еще не решил участвовать ли ему в этой клоунаде как противник с криком гардеву перешел в атаку сделал стремительный выпад Если бы Фондорин не обладал отменной реакцией, рапира кольнула бы его прямо в грудь. Но и Распетроввич качнулся в сторону, все же кончик порвал ему рукав и оцарапал кожу. "Туше!" вскричал Девяткин, смахнув с клинка капельку крови. "Вы мертвец. Отличный щуркук был безнадежно испорчен, а вместе с ним и рубашка". Не передать, до чего рассердился Иераст Петрович, выписывавший свою одежду из Лондона. Надо сказать, фехтовал он недурно, Когда-то в юности чуть не лишился жизни на сабельном поединке, и после того случая заботился восполнить опасный пробел в образовании. Фандорин перешел в наступление, обрушив на противника целый каскад ударов. Хотите позабавиться? Так получайте же. Между прочим, с психологической точки зрения, верный способ подавить волю оппонента одержать над ним победу в каком-нибудь состязании. Девяткину пришлось туго, но оборонялся он грамотно. Всего однажды Расту Петровичу удалось как следует треснуть ассистента плашмя по лбу, да еще разок рубящим ударом прихватить по шее. Пятясь под натиском, помощник режиссера пялился на бледного от злости Фандорина с все большим изумлением. Видимо, не ожидал от драматурга такой сноровки. Ну, хватит дурака валять, сказал себе Раст Петрович. Финиамоля комедия. Заканчиваем комедию. Двойным захватом подцепил оружие противника, сделал выверт и рапира полетела в дальний угол. Режа Девяткина к стене клинком, Фандорин язвительно сказал: "Довольно театра. Предлагаю вернуться в пределы реальной жизни и реальной смерти". Побежденный враг стоял неподвижно, скосив глаза вниз на приставленные к груди острия. На бледном лбу, где наливалась багрянцем шишка, выступили капли пота. "Только не надо меня колоть", хрипло сказал он. "Лучше убейте как-нибудь, иначе". "Зачем же я стану вас убивать?", удивился Фандорин. К тому же, сделать это тупой железкой довольно трудно. Нет, милый мой, вы пойдете на каторгу. за хладнокровное и подлое убийство. О чем вы говорите? Я не понимаю, и Раст Петрович поморщился. Милостивый государь, не запирайтесь против очевидных фактов. С театральной точки зрения это выйдет очень скучно. Если не вы отравили Смарагдова, с какой бы стати вы стали устраивать на меня засаду? Ассистент поднял свои круглые карие глаза, захлопал ими. Вы обвиняете меня в убийстве Полита? Меня? Для актера третьего плана изумление было разыграно неплохо. Петрович даже рассмеялся. Кого же еще?» «Разве это сделали не вы? С подобной наглостью Фондурину доводилось встречаться нечасто. Он даже слегка растерялся. Что? Но ведь вы сами себя выдали сегодня во время чаепития. Девятки настороженно коснулся клинка, отводя его от своей груди. Я с позавчерашнего дня терзаюсь с сомнениями. Не мог такой человек, как и полиц сам себя убить, это в голове не укладывается. Он слишком себя любил. И вдруг вы заговариваете о кубках. Меня как ударило. Кто-то был там с Ипалитом, пил с ним вино и подсунул ему отраву. Я пошел в реквизитную посмотреть на второй кубок и вдруг вижу часы Буре. У меня будто пелена с глаз. Все сходится. Действительно, господин Вандорин непонятно откуда взявшийся, потом исчезнувший, потом появившийся вновь на завтра после гибели Полита. Проговорка про кубки, забытые часы. Я догадался, что вы вернетесь за ними. Знаете, я не мастер разгадывать тайны, но я верю в справедливость судьбы и Божий суд. Потому решил: если он придет, я вызову его на поединок. И коли Вандорин преступник, рок покарает его. Я сходил к себе в уборную, вернулся сюда, стал вас ждать. И вы пришли. Но вы остались живы, и теперь я не знаю, что думать. Он растерянно развел руками. Бред, хмыкнул Вандолин. С какой стати мне убивать Смарагдова? Из ревности? Девяткин смотрел на него с унылым укором. Смарагдов слишком явно ее домогался, а вы в нее влюблены, это видно. Вы тоже потеряли из-за нее голову, как многие. Почувствовав, что краснеет, и даже не спросив про кого речь, Распетрович повысил голос. Мы говорим не обо мне, а о вас. Что за чушь вы тут плели про Божий суд? Этими прутиками убить невозможно. Ассистент опасливо поглядел на клинок. Дара бутафорская. Но при точно направленном ударе проколоть ею кожу можно, я сделал это первым же выпадом. Ну и что? От царапины еще никто не умирал, смотрят какой. Я ведь сказал, что взял кое что у себя в уборной. У меня там аптечка. В ней есть средства на все случаи жизни. В трупе, знаете, всякое бывает. У господина Мефистова эпилептические припадки, у Василисы Прокофьевны вапёры, бывают у нас и травмы, а я отвечаю за все и за всех. Должен быть на все руки мастер. У нас в офицерской школе учили, хороший командир обязан уметь все. Зачем вы мне это рассказываете? Что мне за дело до вашей аптечки? Раздраженно оборвал его Фондорин, раздрадованный что его сердечные тайны столь очевидны постороннему взгляду. У меня там, среди прочего, есть пузырек с концентрированным ядом среднеазиатской кобры из Туркестана привез. Незаменимое средство для нервных болезней. С нашими дамами часто бывают тяжелейшие истерики. У госпожи Лисецкой, если очень разойдётся, до судорог доходит. А тут две капельки на ватку протереть виски, как рукой. Девяткин показал, как он втирает в кожу яд. Вот мне и пришло в голову, смазал кончик одной из рапир как аклаэрт в пьесе Гамлет подумал если Фандорина отравила Полита пусть тоже умрет от яда это будет божий суд рапиры совершенно одинаковы на вид я и сам не знал какая из них отравлена так что поединок у нас был не театральный а самый что ни на есть смертельный если яд попадает в кровь предсмертные спазмы начинаются через две минуты потом наступает паралич дыхания Раст Петрович затряс головой. все таки бред. А если бы отравленные рапирой царапнули вас, пожав плечами ассистент ответил. Я же сказал, я верю в рок. Для меня это не пустые слова. Зато я вам не верю, Фандорин поднес кончик рапиры к самым глазам. Кажется, он в самом деле влажно поблескивал. Осторожнее, не укалитесь. А если мне не верите, дайте сюда. С готовностью Ирас Петрович протянул оружие, а левую руку опустил в карман, где лежал револьвер. Странный тип этот ассистент. Непонятно, чего от него ожидать. Притворяется полоумным. Сейчас снова накинется. Это была бы самая простая развязка. Фондорин специально повернулся спиной. Благо за движениями Девяткина можно было следить под тени на полу. Силлой от бывшего порутчика качнулся, с молниеносной быстротой сложился пополам, вытянутая рука заканчивалась тонкой чертой рапиры. И Петрович был готов к нападению, отпрыгнул влево и обернулся, однако тень вела его в заблуждение. Оказалось, Девяткин сделал выпад в ином направлении. С криком "Держу дукат мертва!" он ткнул рапирой мирно сидевшую на полке крысу, но не пронзил ее, а лишь слегка уколол и отшвырнул к стене пискнув, зверек стянул прочь, сшибая картонные бокалы и вазы из папье-маше. Дукат вы проиграли. Дальше что? зло спросил Рас Петрович. Ему было неловко за свой отчаянный прыжок. Хорошо хоть не успел револьвер выхватить. Но Девяткин, казалось, и не заметил, что Фандорин шарахнулся от него в сторону. Очень осторожно ассистент вытер кончик клинка платком и стал отодвигать стеллаж. Полюбуйтесь. Крыса лежала брюхом кверху, дергаясь всеми четырьмя лапками. На маленькое животное яд подействовал почти мгновенно. Говорю вам, я хотел покарать убийцу, но рок оправдал вас. Вы очистились в моих глазах. Только сейчас, Арс Петрович, поверил, что чудом избежал нелепой, жестокой смерти. Если б не всегдашняя везучесть, побудившая его, не задумываясь, выбрать отравленное оружие, он сейчас валялся бы на полу, как эта крыса, судорожно разевая рот. Идиотская была бы смерть. Мерси. Только вы в моих глазах пока не очистились. Смарагдов пил вино с кем-то из своих, потом отравитель отнес второй кубок в реквизитную. Свободный доступ в реквизитную имеете только вы. Имелся у вас и мотив. Смарагдову досталась роль, на которую вы рассчитывали. Если бы мы убивали друг дружку из-за ролей театры давно превратились бы в кладбище. У вас чересчур романтическое представление об актерах. Девяткин даже улыбнулся. А что касается реквизитной, ключ действительно у меня. Но ваш пример показывает, что попасть сюда можно и без его помощи. И еще. Вы знаете, когда именно Ипалит встретился со своим убийцей? Знаю. Ночной сторож видел его в начале десятого, а смерть, по заключению экспертизы, наступила не позднее полуночи. И я справлялся в полиции. То есть преступление свершилось между началом десятого и двенадцатью. Тогда у меня алиби. Какое? поколебавшись, Девяткин сказал: Никогда бы не стал говорить, но я чувствую себя виноватым, что чуть не убил вас. Повторяю, я был уверен, что вы отравители, а вы, оказывается, разыскиваете отравителя. Рок оправдал вас. Перестаньте вы пророк, взорвался и Петрович. Он уже чувствовал, что промахнулся с версией и оттого злился. А то у меня ощущение, будто я разговариваю с лунатиком. Напрасно вы так, Девяткин вскинул руку и поднял глаза к потолку или, если употребить более торжественное выражение, «возвел очи горе. Человек, который верит в высшую силу, знает, ничего случайного не бывает, особенно когда речь идет о жизни и смерти. А тот, кто не верит в высшую силу, ничем не отличается от животного. Вы что-то сказали про алиби, перебил его Фондорин. Вздохнув, ассистент сказал уже без декламации, а обычным голосом. Это, разумеется, строго между нами. Дайте слово речь идет о репутации дамы. Никакого слова я вам не дам. Вы были в тот вечер женщиной, с кем? Ладно, полагаюсь на вашу порядочность. Если вы когда-нибудь расскажете про это ей, вы понимаете, о ком я? Это будет низко. Девятки напустил голову, вздохнул. В тот вечер я ушел из театра с Зоей Николаевной. Мы не расставались до самого утра. С дуровой После секундной паузы переспросил Рад Петрович, не сразу поняв, о ком речь. При нем никто не именовал маленькую травести по отчеству. Однако если он и удивился признанию, то лишь в первый миг. Да, ассистент неромантично почесал ушибленный лоб. Как говорил Тиренций, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Вы мужчина, вы меня поймете. В конце концов есть и физиологические потребности. Только не спрашивайте меня, люблю ли я Зою Николаевну не буду, пообещал Фандорин. Но с госпожой Дуровой обязательно поговорю. А мы с вами эту беседу еще продолжим.